Эпилог. Сегодня у меня важный день. Я с особым пристрастием выбираю платье. Хочу произвести впечатление. Хотя, может, это не обязательно. Мы знаем с Мишей друг друга уже очень давно, со школы. Он видел меня и с разодранными коленями, и в мешковатой спортивной форме, и в вечернем аляпистом платье на выпускном вечере, и в строгом костюме для работы. Так что мне нет нужды особо выпендриваться. Но я все равно стараюсь. Останавливаю выбор на бледно-бирюзовом платье и выбираю подходящие сережки. Мы сидим в нашем любимом кафе и едим одно пирожное на двоих. Странно, но кажется, что за этот год он почти не изменился, а я прошла огромный путь и стала совсем другой. Я знаю, что необъективно. Внешне это все тот же Мишка, только более стильный. Видимо, Полина взялась за него или просто повлияла. Но я вижу, что он больше не тот затюканный и забитый мальчик, каким я знала его всю жизнь. Нет, это молодой мужчина, который даже если сомневается в себе, то не показывает этого». «И что он сказал тебе на это?» спрашивает Миша, когда я заканчиваю краткую версию того, что случилось со мной в Лос-Анджелесе, когда мы почти не разговаривали. «Я говорю краткую, но на самом деле прошло уже часа три, и я устала, а после пирожных нам принесли полноценный обед. Что я никогда его не понимала и не смогу понять». Тони завалил мой твиттер сообщениями. Сначала с просьбами вернуться, потом гневными и возмущенными, что я его бросила. А закончилась претензиями. Наверное, это правда. Я любила его образ, но реальный Тони оказался не совсем таким. Я не буду говорить, что я предупреждал. Меня все предупреждали. Я пожимаю плечами. Но мне надо было набить шишки, чтобы осознать это. К тому же это было мое большое приключение. То есть ты не жалеешь? Нет, отвечаю с улыбкой. За окном вечереет. Июньские сумерки наступают медленно. А помнишь, ты ругался на меня, что ради Тони я готова была пойти учиться на худкурсы, а ради себя — нет. Помню, помню. Помешалась на нем просто. Ну, может, немного и помешалась. С сентября я начинаю учиться в Мгахе. Мгахи это? Институт имени Сурикова. Художка. Ради себя. Ульяна. В его глазах удивление и искренняя радость. «Мне приятно. Горжусь тобой». «Спасибо. Хватит обо мне. Как ты?» «Как видишь, со мной все в порядке». «Да. Ты как будто другой, Миша. Версия 2.0. Апдейт пройден успешно». «И что? Я бы мог тебе таким понравиться?» «Миш!» — отмахиваюсь я. «Не начинай. Я рада, что это было лишь недоразумением». «Я, как ни странно, тоже». «Может, нам надо было пройти и это тоже, чтобы стать еще ближе?» «Я надеюсь, что на этом сближение закончится, а то, боюсь, ни Саша, ни Полина не одобрят», — смеюсь я. «Ты мой друг», — говорит он. «Всегда будешь». «Всегда», — эхом отзываюсь я, и в этот момент звонит мой мобильный. «Тебя заждался твой принц Ака Мистер Гель для волос». «Да прекратите его так называть!» — возмущаюсь я и беру трубку. Через 10 минут я целую Мишу в щеку на прощание и иду к выходу. По пути натыкаюсь на Полину. Мы обмениваемся натянутыми приветствиями. Нет, подругами мы вряд ли станем. Во всяком случае, не сейчас. А прямо за дверьми кафе меня ждет тот, кто мне сейчас всех дороже. Я иду к нему навстречу и не могу сдержать улыбки, которая становится все шире, как не могу сдержать неровное биение сердца. Мне надо было пройти этот путь, чтобы понять, Кто есть кто и кто есть я и с кем я хочу быть. Идем? Саша протягивает руку, и я вкладываю в нее ладонь. Это не конец истории, а только ее начало.